Эпилог. Весной. Три года спустя. Не создавая шума, я ползком забралась под густую крону альтоцитрона и, прицелившись, ткнула пальчиком увесистый томик стихийного равноправия. тот ожидаемо плюхнулся на лицо дремавшего тролля, и из-под книжных страниц раздалась заковыристая ругань. — Аврора! Вы заснули, магистр Салливан? хихикнула, заползая на расслабленное тело и откидывая книжку в сторону. «Я разве не предупреждал, что отшлепаю, если будешь так подкрадываться?» Моя юбка задралась порывом нахального ветерка, и я в панике прибила ее обратно. «Так нечестно! У нас сегодня день без магии!» «Вы тут от меня прячетесь?» — уточнила с укором. «Слушайте, ну не хотите кататься на хикарах? Я же не заставляю! Я тогда Арту позову!» Кто-то должен обеспечить им хорошую пробежку? Они такие бока отъели. в Прошлый раз, конежна, я тебя еле поймал, когда ты летела с этого хикара. Нахмурился муж, легонько похлопывая по пятой точке. Шлепал он не слишком профессионально. Так это в прошлое было. Давно. Недоуменно подняла брови и покрутила головой. Я же учусь на ошибках. Теперь обязательно буду держаться за поводье и не стану гнать во весь опор. Именно Аврора. Это было давно, и с тех пор кое-что изменилось. Салливан сел и усадил меня на свои колени. Я уже говорил, что против поездок своей жены на хикарах. Это небезопасно. Вот, я знала, что это рано или поздно начнется. Возмущенно засопела. Сейчас хикары, потом быт, магическая кулинария. Этот ваш замуж хуже магии, тоже бракованный. Ладно, с кулинарией меня изначально не заладилось. спали в ттрепицы и случайно отравив рандера последней попыткой несмертельно но ворчал он неделю я забросила эксперименты с разведением тварей дела шли лучше шмырлов у нас уже было семнадцать а саблю тигров четверо да с размножением у нас проблем не было отчасти поэтому мои поездки на хикарах и были варварским образом отменены аврора давай поступим так сначала ты родишь нашего сына Он погладил ладонью мой аккуратный, пока еще даже никуда не выпирающий живот. «Дашь мне его хоть в руках подержать, в глаза посмотреть? А потом так и быть. Если тебе захочется, мы вместе покатаемся хоть на драконах, хоть на хвостах Говорил так, словно это будет его последняя поездка. «Да не всякое свидание со мной смертельно. К тому моменту, как он родится, драконы у нас и впрямь могут завестись». Проворчала, с обидой стукая его в грудь. Вся моя непоседливая натура требовала деятельности. Но в последнее время положение накладывало слишком много ограничений. Не столько положений даже, сколько нудный тролль, следующий за мной по пятам с фирменными нотациями. Поженились мы спустя два месяца с того дня, как буря покинула наш дом. Церемония вышла скромной, как мне и хотелось, зато столпой пернатых и мохнатых гостей. Одна объединенная стая ламбикуров чего стоила. Рандер примкнул к нашему фамильному древу и тоже стал Карповским. Для мальчика из приюта он за каких-то полгода умудрился обрести очень-очень большую и шумную семью. Бабушка Энджи раз пятнадцать упомянула в торжественной речи голубоглазых наследников, а папа обреченным взглядом умолял не торопиться. Арти вторую порцию речей княгини, посвященную вестимого уже черноглазым наследникам, дожидаться не стал. и, пользуясь самотохой из-за букета, который в хищном прыжке поймала Софи, сбежал, прихватив с собой сержанта Шо, пока их тоже под свадебную арку не засунули. К счастью, довольно скоро бабушка Ангелика погрязла по уши в других заботах и будто даже забыла о желанных наследниках для своего рода. Ее назначили председателем Верховного Совета, и бывшая выпускница Эншантели всерьез взялась наводить там порядок. и первым делом оформила магическую опеку над индийским университетом, в котором творилась тролль знает что. По решению маг-трибунала доктор Сингх, леди Девенпорт и Бехтерев были лишены титулов и права преподавать. На мече, убившем великого зверя, обнаружились их бесценные жидкости. А темная магия на крови как-никак запрещена законом, не говоря уже о риске для жизни учеников и вымирающих видов. К папе в тот же месяц вернулась должность, Снежка забрала свои показания обратно и попросилась работать у нас в заповеднике. После свадьбы мы с мужем долгими днями и ночами слушали дождь в лондонской квартирке, выползая из нее только за продуктами и милыми безделушками для интерьера. В сентябре я вернулась к учебе, рандер — к преподаванию, теоретическому. Он продержался почти год со скованной каплей. Даже умудрялся меня ловить и вытаскивать из неприятностей. Но с каждым разом это становилось все труднее. И, наконец, после того самого неприятного инцидента с Хикаром, он попросил у мамы пробудить магию обратно. И теперь вот, чуть что ветерком шлепал тролль. Еще его нахальный воздух мог захлопнуть дверь перед моим носом, когда Рандер и папенька обсуждали что-то сверхсекретное. Или юбку игриво задрать, пока я купала голубоглазах тигрят в одном корыте с собственной черноглазой сестренкой. Этим троим, дай секунду свободную, найдут, где измазаться. Папа в очередной раз стал папой, а теперь морально готовился стать дедушкой. Но недобро косился на всякого, кто смел ему об этом напоминать. А я пока росла спокойной девчушкой, и Квит, наш фамильный нянь, не мог на нее нарадоваться. В пример всем ставил, с опаской поглядывая на мой живот, от которого ничего хорошего явно не ожидал. Джилл и Эйнаром подошли к своим отношениям ответственно, и вот уже третий год подвергали их самым разным проверкам. Так, после окончания учебы, они отправились в путешествие по землям с усыхающим макфоном. Искали уцелевшие виды редких растений и планировали организовать на базе нашего парка огромную оранжерею. Собирались миру по нитке семена и саженцы, надеясь сохранить магическое разнообразие. Венцом нашей коллекции было дерево джааду, которое я пару лет назад рискнула высадить из горшка рядом с уличным озером. И оно с азартом пустило корни. Теперь джадик был с меня ростом. Хоть и щупленький пока, но вредный, как будто ему лет сто. Иногда из редкой кроны слышала щебетание, но сколько ни искала, ни одной птицы я на нем не нашла. Я тайно надеялась, что когда-нибудь в мага-древе заведется настоящая хара, и поведает нам о других мирах. Опять вы с отцом всю ночь строили планы покорения мира?» Хмыкнула, глядя на сонное уставшее лицо Рандера. Погладила мужа по отросшей челке, привычно падающей на лоб, и гриво дернула за любимый хвостик. «Почти уверена, что в кармане брюка моего зануды найдутся часы на цепочке». Магический фон повсюду затухает. Признался со вздохом. Да, эту проблему они обсуждали днями, и ночами, но, похоже, у нее не было решения. Цалеван откинулся на спину и, мягко сжав талию, увлек меня за собой. и она нависла над мужем, застилая распущенными волосами его щеки. Приникла к губам послушно, ощущая, как тролль лапы требовательно тянут застежку. — М-м-м! — промычала в его рот, еще секунду назад такой вкусный и жаждущий меня, а теперь... спящий. Вот он, ваш замуж во плоти. Я так и знала, так и знала. Зажимая губы ладонью, чтобы не прыснуть и не разбудить уставшего магистра, я тихонько сползла с него и уложила обмякшие руки вдоль тела. Вернемся к этому вопросу ночью. Отряхнула платье, поправила застежку и, давя счастливым смехом замужней девушки, направилась проведать свое мага-древо. Сегодня я слышала из него особенно громкий щебет. Неужто опять показалось? На фоне тонких ветвей черной тенью выделялась фигура брата. «Тоже надеялся с ним поговорить?» — хихикнула, повиснув на его крепкой шее. «Сам не знаю, зачем пришел сюда обезьянка». Арт тряхнул головой, отбрасывая с лица темную гриву с серебристой прядью. «Ты счастлива, Ава?» «Да, очень», — ответила, не задумываясь. «А ты?» «Я пока не нашел того, что сделает меня счастливым». Повел плечом, бережно снимая меня с себя. Из-за моего положения все теперь носились со мной, как с писанной торбой. Даже Арчи ворчал по минимуму. Сафор не рычал, и шмырлы послушно размножались, чтобы я лишний раз не нервничала. «А как же Рейна?» — сощурилась с подозрением. Черные глаза ушли от ответа, спрятались за длинной челкой. «Эй!» — потрясла брата за плечи. «Я думал у вас идут к свадьбе!» Боюсь, брак не совсем моя тема. Ну да, ну да, я тоже так говорила. Кто бы еще меня послушал? А Рейна что об этом думает? Мы не говорим о таком, Ава. Строго выдал братец. Нам здорово вместе, но... Во-первых, я уже упоминала, что в наших отношениях романтической чуши по минимуму. Даже знать не хочу, чего у вас там в избытке. Закашлялась, прикрывая рот ладонью. Вот и не спрашивай. Легко щелкнул по моему любопытному носу. А во-вторых, я все время ощущаю, что... Ладно, к троллям ты опять смеяться будешь. Договаривай. будто бы я для чего-то избран. Так, словно у меня другой путь, и он не здесь. Во всяком случае, не сейчас. Путанно объяснил брат. Я не создан для всей этой тихой семейной чепухи. А для чего? Для поиска? Выдохнул Арти. Что ты собрался искать? Ответы, обезьянка. «Никто не знает, как вернуть магию нашему миру», — бормотал он, заражая меня своей серьезностью. Даже улыбка сползла с лица. Идеи Блэра и Вяземского были отвратительны. Но зерно истины в них было. Такими темпами даже наши озера и леса не протянут долго. «У тебя есть какой-то план?» С подозрением заглянуло в прямое лицо. Арта заметно возмужал, но, кажется, это случилось с ним еще тогда, когда он победил дракона. Его глаза стали серьезнее, задумчивее. Оттуда, из черноты, выглядывала бездна, исполненная вечности. Седая прядь напоминала продорованное бессмертие, которое брата пока как будто не сильно заботило. Арти игнорировал бритвенные принадлежности и отпустил короткую бородку, чтобы казаться старше. Но если его побрить, причесать, да в глаза не заглядывать, сразу наружу вылезет мой ровесник. «В нашем мире ответов нет», — пожал плечами. Может, есть в других? Помнишь, ты рассказывала о поездке в Индию? О птице, нашептывавшей легенды о междумирье, заполненном магией до краев. Это просто легенды, Арт. А вдруг оно существует? Он обвинительно ткнул в мага древо, которое нам никаких сказок рассказывать не спешило. Вдруг готова поделиться магией, как когда-то сделала Ева, прародительница. Нам ведь не так много надо, только чтобы сохранить баланс. Хочешь стать новым Прометеем?» Протянула недоверчиво. «Слушай, не обязательно так кардинально сбегать от брака и черноглазых наследников. Уверена, бабушка Энжи рано или поздно отстанет. Разве ты не хочешь увидеть живого дракона? А кентавров? Гаргулий? Настоящую Хару?» Бил по-больному продуманный братец. «Ладно, купил», — хмыкнула, косясь на Джадди. «И где ты собрался искать дверцу в другой мир? Думаешь, постучишь?» И тебя откроют? Как вообще это делается? Если бы все было так просто, кто-то давно бы провалился в портал. А потом вернулся и поведал миру о своих приключениях. Резонно заметил Арт. Но не учел пары моментов. А если провалился, но не захотел возвращаться? Задумчиво покусала губу. Или не смог, Арт? Может, его там дракон сожрал? Или растоптали гигантские тролли? Вот так сразу? Хохотнул брат. Вот так сразу? Закивала азартно. заражаясь занудностью своего супруга. Я тоже умею читать нотации, если жизнь заставит. Хлоп, и готово. И вместо героя-попаданца — огромная такая лепёшка, прямо на входе в новый мир. Бррр! Поёжился Арт брезгливо. Ты совсем трусишкой стала обезьянка. Материнский инстинкт, наверное, просыпается. Выдохнула виновато поглаживая едва заметное пузо. Что такое Арт? Он словно окаменел. и теперь пялился стеклянным взглядом в редкую крону. «Сама посмотри. Только близко не подходи». Брат вышел из оцепенения и затащил меня за свою спину. Джааду шуршала листьями, выбивая голубые искры из ветвей. Бирюзовые вены на сером стволе налились цветом, засияли. Что-то манило зайти туда, под крону. «Не ходи!» — прошептала нервно. но брат упрямо мотнул головой и сделал шаг. Я прищурилась, всматриваясь в странную дымку. В ней проявлялись очертания города. Длинные шпили, незнакомая архитектура. А круглый стеклянный купол, какой мог быть у храма или оранжереи, блестел на ярко-рыжем солнце. Странная рощица с качающимися розово-листыми деревьями нашептывала свои секреты. «Это ведь портал, да?» Он тянул нас в себя, звал, приглашая. Но я могла сопротивляться притяжению. Вросла корнями в эту землю, как старое дерево. В кои-то веке пятая точка не требовала приключений. Тело кричало, что мое место здесь. С моим троллем, моим еще нерожденным сыном, моими лесами и озерами. Со шмырлами, тиграми и камнехвостами, которых еще размножать и размножать. Что до арта... Он глядел на новый мир завороженно. Словно знал, там его ждут ответы на сотни мучивших вопросов. Как спасти наших существ? Как вернуть магию? Как даупокоить драного Блэра, в конце концов? И вернуть Марии надежду встретиться с Генри? Не в этом мире, так в ином. Я только вскрикнуть успела, перебудив всех ламбекуров в округе, как Артур исчез в голубой дымке вместе с искрами и шпилями. Листья джади снова зашуршали совершенно обыденно, и из кроны донесся щебет призрачной, никому невидимой птицы. — И где его теперь искать? — Боги, папа нас прибьет! — Меня первый, потому что брата еще поймай! С тихим шелестом с ветвей слетело необычное голубое перо, и, закружившись, приземлилось у моих ног. Я подняла странный подарок, прокрутила в пальцах, вздохнула судорожно. Откуда-то я точно знала, что в этом мире Арти больше нет. Он действительно только что сбежал в другой. Видит тролль, это он от бабушки Ангелики спрятался. Совсем она его замучила мольбами о черноглазых наследниках. Хотя, зная княгиню Карповскую, она его в любом из миров достанет. Так что Арт рано радуется. Конец.